Глава 120. Любезность. Два часа спустя я сидел один в столовой. Голова болела, пол лица пухло и горело огнем. В какой-то момент я прикусил язык, так что есть было больно, и все имело привкус крови. Настроение у меня было именно такое, как вы можете себе вообразить, только хуже. Когда на скамью напротив уселся кто-то в красном, мне было страшно поднять глаза — Плохо, если это Корсерет, но если это Вашет, было бы куда хуже. Я нарочно дождался, пока столовая почти опустела, прежде чем прийти обедать. Надеялся разминуться с ними обеими. Однако, подняв глаза, я увидел, что это Пенте, свирепая молодая женщина, которая одолела саму Шихин. «Привет», — сказала она по-атурански с легким акцентом. Я ответил жестом «вежливое формальное приветствие». Учитывая, какой неудачный выдался день, я счел, что лучше вести себя как можно осторожнее. Из высказываний Вашет я сделал вывод, что Пента довольно высокопоставленная особа, одна из уважаемых членов школы. При этом она была довольно молода. Быть может, она так выглядела благодаря хрупкой фигурке и личику сердечком, но на вид ей было не намного больше двадцати. — Можно мы будем говорить на твоем языке? — спросила она по-атурански. — Окажи мне любезность. Мне нужно поупражняться. «С удовольствием», — ответил я по-атурански, — «ты очень хорошо говоришь, мне даже завидно. Когда я говорю по-адемски, я чувствую себя неуклюжим медведем в тяжелых сапожищах». Пента застенчиво улыбнулась, потом прикрыла рот ладошкой и слегка покраснела. «Это правильно улыбаться?» «И правильно и вежливо. Такая улыбка означает небольшое веселье. Она тут как раз кстати, потому что моя шутка была не слишком удачной». Пенте убрала руку от лица и снова застенчиво улыбнулась. Она была прелестна, как первоцвет. У меня полегчало на сердце от ее вида. «В других обстоятельствах», — сказал я, — «я бы улыбнулся в ответ, но, боюсь, здесь окружающие сочтут это невежливым». «О, пожалуйста», — сказала она и сделала несколько жестов, достаточно широких, чтобы их видели все. Дерзкое предложение, заискивание, дружеское приветствие. «Надо же мне практиковаться». Я улыбнулся, хотя далеко не так широко, как обычно. Отчасти из осторожности, отчасти потому, что лицо болело. «Я испытываю тревожность по поводу своей улыбки». Она сделала было жест, но остановилась. Выражение ее лица переменилось. Глаза слегка осузились, как будто она рассердилась. «Это?» — спросил я, жестом выразив легкую озабоченность. Она кивнула. «А как это показывают лицом?» «Вот так». Я слегка сдвинул брови. Или поскольку ты женщина, можно еще так. Я слегка надул губы. Я, поскольку я мужчина, сделал бы вот так. Я поджал губы. Пенте растерянно смотрела на меня, ошеломлена. «А что у мужчин и женщин это различается?» – спросила она, и в ее тоне послышалось недоверие. «Только иногда», – успокоил я. «И то в мелочах». «Все так сложно!» Пожаловалась она с ноткой отчаяния в голосе. «У себя в семье ты всегда знаешь, что означает малейшее движение лица. Растешь и смотришь. Ты знаешь все, что в них есть. Друзья, с которыми ты была с малолетства, пока еще не отучилась скалиться всем подряд. С ними легко, но это...» Она покачала головой. «Ну как можно запомнить, когда следует показывать зубы, а когда нет? А как часто положено встречаться глазами?» «Понимаю», — сказал я. «На своем языке я говорю очень хорошо. Я могу выразить самые сложные мысли. Но здесь это все бесполезно». Я вздохнул. «Очень трудно сохранять лицо все время неподвижным. Такое ощущение, будто я постоянно задерживаю дыхание». «Не все время», — возразила она. «У нас не все время лица неподвижные. Когда ты с...» Она осеклась. Потом поспешно продемонстрировала извинение. «У меня здесь нет достаточно близких людей», — сказал я. Сдержанное сожаление. Я надеялся, что сумел сблизиться с Вашет, но, боюсь, сегодня я все испортил. Пента кивнула. «Я видела». Она протянула руку и провела пальцем по моей опухшей щеке. Палец был прохладный. «Наверное, ты разгневал ее очень». «Да я и сам понял, до сих пор в ушах звенит», — сказал я. Пента покачала головой. Нет, следы. На этот раз она показала на свое собственное лицо. Кто-то другой мог сделать это по ошибке, но Вашет не оставила бы следов, если бы не хотела, чтобы все это видели. Сердце у меня упало. Я невольно схватился за лицо. Да, конечно, это было не просто наказание. Это было сообщение всему Адемре. «Ну я и дурак», — тихо сказал я. До сих пор я об этом даже не догадывался. Несколько минут мы ели молча. Потом я спросил. «Почему ты сегодня пришла и села рядом со мной?» «Я сегодня увидела тебя и подумала, что много слышала, как о тебе говорят. Но я ничего не знаю о тебе лично». Она помолчала. «А что обо мне говорят?» спросил я, чуть заметно усмехнувшись. Она коснулась уголка моего рта кончиками пальцев. «Это что?» спросила она. «Неровная улыбка?» Я в качестве объяснения ответил жестом «мягкая насмешка». «Но надо мной, а не над тобой. Я догадываюсь, что обо мне говорят». «Ну, говорят не только плохое», — мягко сказала она. Пента подняла голову и встретилась со мной взглядом. Глаза у нее были огромные, серые, чуть более темные, чем у других. Они были такие ясные и прозрачные, что когда она улыбнулась, у меня заныло сердце — я почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы и поспешно отвернулся в смущении. «Ой!» – тихо воскликнула она и поспешно показала огорченное извинение. «Нет-нет, я неправильно улыбнулась и посмотрела в глаза. Я имела в виду вот это». Дружеское ободрение. «Ты совершенно правильно улыбнулась», – сказал я, не поднимая глаз и отчаянно моргая, чтобы избавиться от слез. Просто это такая нежданная любезность в день, когда я этого совершенно не заслужил. Ты первая, кто заговорил со мной по собственному желанию. И лицо у тебя такое нежное, что это целительно для сердца». Я выразил левой рукой благодарность, радуясь, что мне не надо встречаться с нею глазами, чтобы продемонстрировать свои чувства. Она протянула левую руку через стол и поймала мою. Развернула мою ладонь кверху и незаметно сжала ее. «Сочувствие». Я поднял глаза и улыбнулся ей, надеясь, что улыбка вышла ободряюще. Она повторила ее почти точно, потом снова зажала рот. «Я все еще испытываю тревожность из-за своей улыбки». «Не стоит. У тебя чудесные губы. Тебе идет улыбаться?» Пента снова посмотрела на меня. Ее глаза на миг встретились с моими и снова метнулись прочь. «Правда?» Я кивнул. «На своем языке про такие губы я бы сложил...» Я осекся и слегка вспотел, сообразив, что чуть не сказал песню. Стихи, предположила она. Да, поспешно сказал я, у тебя улыбка, достойная поэмы. Ну так сложи, сказала она. На моем языке. Нет уж, отказался я. Это будет медвежья поэма, слишком неуклюжая для тебя. Это, похоже, ее только раззадорило. Глаза у нее загорелись. Давай, давай! «Ничего, если она будет неуклюжей. Мне тогда будет не так неловко из-за моих собственных огрехов». «Ну, смотри», — пригрозил я, — «тогда и ты тоже сложи стихи. На моем языке». Я рассчитывал, что это ее отпугнет, но она после мгновенного замешательства кивнула. Я вспомнил все адемские стихи, которые когда-либо слышал. Несколько строчек из истории старого шелкопредельщика до да стихотворения из «Легенды о лучниках», которую рассказывал Шехин. «Не густо. Я думал о словах, которые знал, о том, как они звучат. Мне остро недоставало моей лютни. В конце концов, за этим и нужна музыка. Слова не всегда способны выразить все, что нам нужно, и там, где подводят слова, выручает музыка». Наконец, я нервно поднял взгляд, радуясь, что народу в столовой оказалось немного. Я подался в ее сторону и сказал. «Пенте, дважды вооруженная, без меча в руке». Ее уста раскрываются, как цветок, и вырезают сердце за десять шагов. Она снова улыбнулась, и оказалось, что я был прав. Ее улыбка пронзила мне сердце. Улыбка Филуриан была прекрасной, но древней и всеведующей. А улыбка Пента сверкала, как новенький Пенни. Она прохладной водой пролилась на мое иссохшее усталое сердце. Нежная улыбка молодой женщины. Нет ничего лучше в мире. Она дороже соли. Без нее что-то в нас ломается и умирает. Я в этом уверен. Такая простая вещь, а какая странная. Странная и удивительная». Пента на мгновение прикрыла глаза. Губы у нее безмолвно зашевелились, подбирая слова для ее стихотворения. Потом она открыла глаза и сказала по-атурански. «Огненный, как факел?» — Квоут говорит. «Он грозился сапогами, но его медведь танцует». Я улыбнулся так широко, что лицо заболело. «Чудесно!» – искренне ответил я. «Мне еще никогда не посвящали стихов». После разговора с Пентой мне стало заметно лучше. Я не был уверен, флиртовали мы с ней или нет, но это было неважно. Мне было достаточно того, что в Хаэрте есть хотя бы один человек, который не хочет моей смерти. Я отправился к дому вошед, как обычно, после трапезы. Отчасти я надеялся, что она встретит меня ехидной улыбочкой, а утреннее неприятное происшествие будет забыто без слов. Отчасти же я боялся, что она вообще откажется со мной разговаривать. Поднявшись на холм, я увидел, что она сидит на деревянной лавочке у дверей. Она прислонилась к грубой каменной стене дома, словно просто нежилась на послеполуденном солнышке. Я глубоко вздохнул с облегчением. Напряжение отпустило меня. Но, подойдя ближе, я увидел ее лицо. Она не улыбалась и не сидела с непроницаемой адемской маской. Она смотрела на меня, угрюмая, как висельник. Подойдя достаточно близко, я заговорил. «Вашет», — искренне сказал я. «Я...» Вашет, не вставая, вскинула руку, и я умолк мгновенно, как будто она ударила меня по губам. «Любые извинения сейчас не имеют смысла», — сказала она, ровным и холодным, как сланец, тоном. «Ничему из того, что ты сейчас скажешь, доверять нельзя. Ты знаешь, что я всерьез и неподдельно разгневанный, и потому охвачен страхом. А это означает, что я не могу верить ни одному твоему слову, потому что все они порождены страхом. Ты хитер, обаятелен и лжив. Я знаю, что ты способен менять мир своими речами, поэтому я не стану слушать». Она переменила положение на лавочке и продолжала. Я с самого начала увидела в тебе кротость. Это редкость в человеке столь юном, и во многом именно поэтому я сочла тебя достойным обучения. Но чем дальше, тем больше я вижу нечто другое. Иное лицо. Далеко не кроткое. Я отметала все это как проблески ложного света, полагая, что это юношеское хвастовство или странные шутки варвара. Но сегодня, когда ты сказал, до меня дошло, что кротость была маской, и это второе, еле видимое лицо... «Эта темная и безжалостная тварь и есть твое истинное лицо, прячущееся под нею!» Вашета кинула меня долгим взглядом. «В тебе есть нечто пугающее. Шехин заметила это в твоих разговорах. Это не недостаток летаний, но это лишь усиливает мою тревогу. Это означает, что в тебе есть нечто более глубинное, чем летание, Нечто, чего летание исцелить не в силах». Она посмотрела мне в глаза. «Если это так, я была не права, взявшись тебя учить. Если ты настолько хитер, что сумел столько времени скрывать от меня свое истинное лицо, значит, ты опасен, и не только для школы. Если это так, значит, корсерет права, и тебя следует убить как можно скорее, ради безопасности всех, кто в этом замешан». Вашет поднялась на ноги, медленно, как будто она смертельно устала. «Вот о чем я думала сегодня. И я буду думать об этом сегодня ночью еще много часов подряд». А завтра приму решение. Воспользуйся этим временем, чтобы привести свои мысли в порядок и приготовиться, как сочтешь наилучшим». И она, не встречаясь со мной взглядом, повернулась и ушла в дом, бесшумно затворив за собой дверь. Некоторое время я просто блуждал без цели. Сходил посмотреть на меч-дерево, надеясь встретить там Целиану, но ее нигде не было видно. А само по себе созерцание дерева меня ничем не утешило. Не в тот день. Поэтому я пошел в баню и уныло поплескался в воде. Потом в одном из зеркал, развешанных в комнатах поменьше, увидел свое лицо, впервые с тех пор, как ваше меня избило. Половина лица у меня опухла и побагровела, ушибы на виске и вдоль челюсти начали желтеть и синеть. Под глазом наливался здоровенный фингал. Глядя на себя в зеркало, я ощутил, как где-то у меня в животе вспыхнул приглушенный гнев – я решил, что с меня хватит. Я устал беспомощно дожидаться, пока другие решают за меня, что со мной делать. Я играл в их игры, выучил их язык, держался безукоризненно вежливо, и за все это со мной обходятся, как с собакой. Меня избили, осмеяли, грозятся смертью и чем похуже. Довольно. И я пустился, не спеша обходить Хаэрт. Побывал у сестер-близнецов, у разговорчивого кузнеца, у портного, у которого я покупал одежду. Я дружески болтал, тянул время, задавал вопросы, делая вид, будто я совсем не похож на человека, которого несколько часов назад избили до потери сознания. Времени на подготовку ушло немало. Я пропустил ужин, и небо уже темнело к тому времени, как я вернулся в школу. Я отправился прямиком в свою комнату и закрыл за собой дверь. Я выложил на кровать содержимое своих карманов. Частично купленное, частично украденное. Две хороших мягких восковых свечи. Длинный осколок ломкой стали от плохо выкованного меча. Моток кроваво-красной нити. Закупоренная бутылочка воды из бань. Я крепко стиснул бутылочку в кулаке. Многие даже не догадываются, сколько тепла способна вобрать в себя вода. Именно поэтому она так долго не закипает. Несмотря на то, что до обжигающего горячего бассейна, откуда я ее набрал, было больше полумили, бутылочка, которую я держал в руке, была лучшим подспорьем для симпатиста, чем раскаленный уголь. В этой воде был огонь. Я не без сожаления подумал о Пенте. Потом взял свечку и принялся вертеть ее в руках, разогревая теплом своего тела, разминая воск и начиная лепить из него куклу. Я сидел у себя в комнате, думал черные думы. На небе угасал последний свет. Я окинул взглядом приготовленные мною инструменты и нутром осознал, что иногда положение становится таким запутанным, что словами уже ничего не исправишь. «Какой еще выход у меня оставался теперь?» когда слова мне не помогли? И что у нас вообще остается, когда словами не поможешь?